Глава 70 -е. Мэри съездила в магазин и возвращалась на ферму. Впереди дорогу перекрыло стадо упрямых овец. Она узнала желтое клеймо на спинах и поняла, что они принадлежат их соседу, Джиму Мёрфи. Ее муж и Джим по-доброму соперничали, к тому же она давно его не видела. Мэри терпеливо переждала, пока все овцы выйдут из ворот и перейдут дорогу. Вслед за ними появился и Джим. Он шел, сильно сутулись и опираясь на посох, а штаны и куртка на нем, казалось, вот-вот развалятся от старости. Повернув голову, он сначала решил, что это кто-то из деревенских, но потом узнал Мэри, остановился и поднял руку в знак приветствия. Она подъехала к нему. «Приветствую», — сказал он. Лицо у него было обветренное, поперек виска тянулся шрам. Мэри кивнула и улыбнулась. Скоро весна. — сказала она, глядя на удаляющихся вдоль дороги овец. Он задумчиво кивнул. — Куда ездила? — В магазин, закупилась на неделю, — сказала она, и вспомнила, что заднее сиденье у нее забито коробками с вином и водкой. Ей понравилось, что, увидев их, он и глазом не моргнул. — Жалко, что у меня теперь некому ездить закупаться, — грустно сказал он. Его жена умерла два года назад. «Знаешь», — сказала Мэри, взявшись за руль, — «приходи как-нибудь на ужин». «Что может быть хуже, чем сидеть весь вечер напротив Джона и смотреть, как у него из рук валится еда?» — отмахнулся он. Мэри засмеялась. «Кстати...» Начал он, облокотившись о крышу ее машину. «У вас кто-то новенький работает?» «Нет. Я к тому, что несколько раз видел, что нижние ворота у вас открыты. Знаю, что они ведут только к сушильне, но замка на них не было». Мэри недоуменно смотрела на него. «Конечно, я просто каждый раз закрывал их, но подумал, что стоит тебе сказать». Вдруг кто-то взял ключ. «Я знаю, что ты вряд ли там бываешь после того, как...» Он потупился. «После того, как там повесился твой Джон». Хотел он сказать. Мэри прикусила губу, чтобы не расплакаться. «Спасибо, Джим. Скажу Джону». Джим кивнул, по-прежнему не поднимая взгляд. Сзади показалась машина. «Поеду», — сказала она. Он кивнул и дотронулся до своей кепки. Мэри улыбнулась ему и уехала. Последние овцы заходили в ворота с другой стороны дороги, и помощник Джима поднял руку, приветствуя ее. Мэри помахала ему в ответ и поехала дальше, продолжая хмуриться. Ни у кого из работников не было ключа от тех ворот. Единственный экземпляр висел дома в кабинете. Приехав домой, она позвала Дэрила, чтобы он помог ей с сумками, но его дома не было, как и Грэндель. Она прошла в кабинет и проверила доску, на которой висели ключи. Комплект для ворот был на месте. Она потянулась к ним, но убрала руку, решив сначала внести в дом сумки с покупками и налить себе выпить.